После странного и смущающего разговора с Кириллом Зиндерманом в архиве Локен по галерее направился к средней части корабля, где обычно собирались летописцы. Карказик, как обычно, поджидал его под высокой аркой у самого входа. Это было их привычное место встречи. Из открывающегося за аркой зала доносились звуки голосов, смех и музыка. Под аркой то и дело проходили люди, в основном летописцы, но также кое-кто из числа военных и обслуживающего персонала. Частенько все они образовывали шумные группы и на ходу что-то оживленно обсуждали. Обширное помещение, далеко не единственное на огромном флагманском корабле, первоначально было предназначено для общих собраний, официальных выступлений и воинских церемоний. Но как только командование осознало, что летописцев невозможно исключить из общественной жизни экспедиции, этот зал был отдан для их собраний. Общество собиралось самое недисциплинированное и неорганизованное. Словно под строгими сводами главного военного судна развернулся небольшой карнавал. Во всем империуме были отмечены подобные нововведения. Как только стало понятно, что командованию военной флотилии придется смириться с неудобствами, причиняемыми множеством свободномыслящих служителей искусства. По самой своей природе летописцы не могли подчиняться царившей на судах строгой воинской дисциплине. Они испытывали непреодолимое желание встречаться, спорить и пьянствовать. Предоставив им для этих целей помещение, командиры надеялись хотя бы локализовать их активность в определенном месте. Этот зал постепенно стали называть убежищем, а проводимые в нем собрания приобрели сомнительную репутацию. Локин никогда не испытывал желания входить внутрь и настоял на том, чтобы Гаркази ждал у входа. Капитану было непривычно слушать в торжественных глубинах духом мщения, взрыва непринужденного смеха и изысканную музыку. При виде подошедшего капитана Каркази приветливо кивнул. За 7 недель, прошедших начала перехода, его раны почти полностью зажили, и синяков уже не было заметно. Летописец протянул Локину лист бумаги с отпечатанным текстом. Остальные летописцы, проходя мимо, посматривали на капитана космодесантников с удивлением и любопытством. «Моя последняя работа», — произнес Каркази, — «как мы и договаривались. Спасибо, встретимся через три дня. Капитан!» Есть кое-что еще, остановил его Каркази и протянул электронный блокнот. Летописец включил устройство, и на экране появились пикты. Красиво скомпонованные снимки самого локина и его десятой роты, готовые к погрузке на штурм катер, знамя, шеренги воинов. А вот он сам, приносящий особый обед перед торгостом и сидыры, марневальцы. Эуфратья попросила меня передать вам, сказал Каркази. Как она? спросил Локин. Не знаю, капитан, ответил Каркази. Никто из нас ее давно не видел. Она стала слишком замкнутой после... После? После шепчущих вершин. Что она об этом рассказывала? Ничего, сэр. Она говорит, что рассказывать не о чем. Она сказала, что первый капитан велел ей ничего не рассказывать. В этом она права. А снимки отличные. Поблагодари ее, Игнаций. Передай мою благодарность, Киллер. Я с радостью сохраню эти пикты. Каркази слегка поклонился и направился в убежище. Каркази! Сэр! Прошу тебя, присмотри за Килер, ради меня, и ты, и Алитон. Проследите, чтобы она не оставалась в одиночестве слишком часто. Хорошо, капитан, я постараюсь. На шестой неделе перехода, когда Локин гонял новобранцев по тренировочному залу, к нему подошел Оксиман. Хроники Урша? Удивленно пробормотал он, заглядывая в открытую книгу, оставленную Локином возле тренировочного мата. Мне нравится, отозвался Локин. Я с удовольствием прочел ее в детстве, сказал Оксиман. Хотя должен сказать, это довольно вульгарное произведение. Надо думать, потому оно мне и нравится, сказал Локин. Чем я могу тебе помочь? Хотел с тобой поговорить, сказал Оксиман, о личном деле. Локин нахмурился. Оксиман протянул ему открытую ладонь, а на ней блеснул серебряный медальон. Я бы хотел, чтобы ты беспристрастно во всем разобрался, продолжал Оксиман, когда они закрылись в личной оружейной локина Окажи мне такую услугу. Тебе известно мое отношение к деятельности любых ложь. «Да, меня об этом предупредили. Я восхищаюсь твоей безупречностью, но в ложах нет никакого скрытого злого умысла. В этом я даю тебе слово, и надеюсь, это что-то для тебя значит. Ты прав. А кто рассказал тебе о моей находке? Не могу сказать. Гарви, сегодня вечером назначена встреча членов ложи, и я хочу пригласить тебя в качестве моего гостя. Мы с радостью примем тебя в наше братство». «Не уверен, что я этого хочу», — Аксиман кивнул. «Понимаю». «На тебя не налагаются никакие обязательства. Приходи, наблюдай, смотри сам и решай сам». Локин ничего не ответил. «Это просто встреча братьев», — продолжал Оксиман. «Братство воинов, последователей двух течений и без учета званий». «Мне так и говорили. После несчастья в шепчущих вершинах у нас появилось свободное место. Мы бы хотели, чтобы ты его занял». «Свободное место?» — переспросил Локен. «Ты имеешь в виду Джубала?» «Я видел его медальон». «Ты пойдешь со мной?» — настаивал Оксиман, «Только потому, что приглашение исходит от тебя». Ответил Локин.